Глава 12 После того, как Кристин поднялась к себе, Агнеса вышла на веранду вместе со своим другом, за столом остались только пятеро мужчин. Антонио Маничелли, секретарь Барнат, врач Маргунас, визажист Линси и Дронга. Неприятное молчание нарушил Маничелли. «У меня такое ощущение, что здесь все посходили с ума». Негромко заметил Антонио. Непонятно, почему они кричат друг на друга, срываются, зрятся. Мистер Барнат, вы всегда и все знаете. Что происходит? Почему происходят такие дикие срывы? Извините, вежливо ответил Барнат. Но я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Сын немного поспорил со своей матерью. «По-моему, подобные случаются во многих семьях. Ничего страшного, они быстро найдут общий язык». «Кристин злопамятна», — усмехнулся Манчелли, «а она не простит даже собственного сына». «Не думаю, что она так плохо относится к Юхану», — возразил Барнац. «Вот увидите», — отмахнулся Антонио, «и сегодня весь вечер она будет дуться на меня, как будто именно я виноват в том, что она поругалась со своим сыном. «Извините меня», – поднялся Барнат, – «я еще должен вызвать нотариуса, чтобы подготовить нужные документы для миссис Линдегрин». Он вышел из-за стола и направился к лестнице. Маничелли проводил его веселым взглядом. «Он готов вызвать сюда даже сатану, если прикажет Кристин. хохотнул антонио давайте выпьем и не будем обращать внимания на семейные раздоры маргуна мрачно уставившийся в стол налил себе в бокал немного белого вина линси предпочел апельсиновый сок дронга тоже налил себе белого вина маничели поднял свой бокал и залпом выпил вино затем поднялся Предлагаю выпить кофе на веранде. Сегодня прекрасная погода, не так жарко, как обычно бывает в это время. Он вышел первым. Линдси отправился за ним. Маргунас остался сидеть на своем месте. Он был мрачнее обычного. «Вы не идете, доктор?» – спросил его Дронго. «Нет, не иду», – ответил тот. «Я лучше поднимусь к себе в комнату и немного посплю». Я почти не спал в самолете. Не могу уснуть, когда нахожусь в полете. Я думал, что у вас было много свободного времени, ведь миссис Линдегрин почти все время проводила в своем салоне и не выходила к вам, — небрежно сказал Друнга. «Кто вам успел такое наболтать?» — пожал плечами Маргунас. «Она все время к нам выходила или звала к себе кого-то из нас?» И тоже почти не отдыхала. Вместо того, чтобы лететь в такую даль, она могла бы спокойно отдохнуть. Но нужно ее знать, она ведь такая беспокойная женщина. Маргуна вздохнул и пошел к себе. Дронго взглянул на часы, пять минут четвертого. Нужно немного отдохнуть, ведь неизвестно, каким будет ужин после столь бурного обеда. Немного подумав, он вышел на веранду, где устроились Маничелли и Линси, Агнеса и Горлач. Каждая пара сидела за отдельным столиком. Хуанита принесла им кофе в небольших фарфоровых чашечках. Она деликатно спросила, хочет ли кофе мистер Дронго. Но тот попросил принести ему зеленый чай и присел за столик Маничелли. «Здесь изумительный бассейн», — сообщил Маничелли. «Прекрасное место для отдыха». «Когда мы прилетали сюда в прошлый раз, вы поначалу были не очень довольны», — напомнил Линдси. «В январе у меня бывает много дел», — улыбаясь, объяснил Маничелли, «И я даже хотел остаться в Европе, но потом изменил свое решение и, уступая доводам Кристин, прилетел на остров». «Должен сказать, что я не пожалел». из холодной Европы в этот роскошный рай. Здесь было тогда плюс двадцать восемь. Прекрасная погода для любого итальянца. «И с тех пор вы сюда не прилетали?» спросил Дронга. «Не получалось», вздохнул Маничелли. «Хотя пару раз хотел побывать здесь, вот Юхан оказался проворнее. Забрал свою цыпочку и вместе с ней прилетел сюда тайком от матери». Она говорит, что он прихватил еще и друзей. Наверное, им было здесь весело. Антони облизнул губы и подмигнул Дронго. Представляю, как они веселились. Если их было несколько пар, можно было меняться девочками и вести себя как угодно. Блинцы от негодования фыркнул. «У вас всегда только подобные грязные мысли», пробурчал визажист. «Почему грязные?» Добродушно спросил Маничели. «Нормальные мысли здорового мужика. У вас тоже такие мысли, мой дорогой Эдуардо. Только в отношении мужчин, а не женщин. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Мне иногда нравилось, когда рядом со мной купалось сразу две молодые женщины, тем более обнаженные. «Вы циник и нахал», – заявил Линси. «Нельзя говорить подобные гадости». имея такую супругу, как Кристин. Я сказал, нравилось в прошедшем времени, напомнил Маничелли, а сейчас у меня есть самая красивая женщина Голливуда, которая меня вполне устраивает. При этом он подмигнул Дронга. Ханжа, заявил Линси, допив кофе и поднимаясь со стула, вот такие, как вы, Маничелли, не верят ни в любовь, ни в верность, ни в прочную дружбу. «Особенно между двумя мужчинами», – засмеялся Маничелли. «Я очень верю». «Нет, правда, Линси, в такие отношения я очень верю». «Я больше не буду с вами разговаривать», – разочарованно заявил Линси. «Вас когда-нибудь накажет Бог за ваш цинизм». Он повернулся и пошел в дом. Агнеса и Горлач, сидевшие в стороне, смотрели на Антония, не понимая, чему он так радуется». Через несколько секунд Агнеса поднялась и увела своего друга с веранды. Маничелли посмотрел им вслед и засмеялся еще громче. «Вот так в жизни бывает, когда не можешь преуспеть в бизнесе», – заявил он, обращаясь к Дронго. «И тогда тебе нужно терпеть такую дуру, как Агнеса и ее вздорный характер». Эта полоумная баба уже убила свою дочь и теперь хочет довести своего друга до сумасшедшего дома. А все потому, что он плохой бизнесмен и рассчитывает поправить свои дела с помощью денег Агнеции. Но он напрасно надеется. Она ему все равно ничего не даст. Откуда вы знаете, что он не может преуспеть в бизнесе? Он уже несколько раз предлагал мне какие-то бредовые проекты. Когда солидный бизнесмен предлагает подобные вещи, это означает, что он либо очень богат и может выбрасывать часть денег на такие сумасшедшие проекты, либо он в крайне тяжелом положении и готов на все, чтобы поправить свои дела. Интересная теория. Дарю... Это мое собственное наблюдение. Но я ему все равно ничего не дам. Он типичный прохиндей. На веранду вышла Алиса. Было заметно, что она нервничает. Достав пачку сигарет, она вытащила из нее сигарету, щелкнула зажигалкой и закурила. — Идите сюда, Алиса, — оживился Маничелли. — Садитесь с нами и не стесняйтесь. По странной логике, принятой в цивилизованных странах, «Я почти ваш папа. То есть я муж матери вашего друга. Значит, я ваш папа, а вы моя дочка». «Хорошо, что вы не сказали, что я ваша мама», – огрызнулась Алиса. «Тоже мне папа нашелся», – добавила она по-русски. «Не понимаю, что вы говорите, но, видимо, вы ругаетесь», – добродушно заметил Маничелли. «А зря. Я ведь мог бы вам помочь, например, убедить Кристин». Быть с вами поласковее. Но вы сами все испортили. Зачем вы прилетали сюда без разрешения Кристин? Кстати, сколько человек у вас было? Три пары, ответила Алиса. А почему вы интересуетесь? Очень хорошо оживился Маничелли. И все молодые? Одна пара была постарше. Им было под тридцать. А другая пара наших друзей была примерно нашего возраста. «Какая непосредственность?» – взмахнул руками Маничелли. «Вы считаете, что под тридцать – это очень много?» «Девочка моя, даже если вам под пятьдесят, то и тогда это очень и очень немного». «Вам лучше знать», – пожала плечами Алиса. «Но мы прилетали сюда только на два дня и ничего плохого не делали. И даже не купались в бассейне». Или в океане, не поверил Маничелли. А может, вы вообще сидели в гостиной и спали каждый в своих комнатах? Она покраснела, потушила сигарету, с вызовом взглянула на обоих мужчин. «Мы никому не обязаны давать отчет в своих действиях», – заявила Алиса. «И мы уже взрослые самостоятельные люди». «Тогда в чем проблема?» – Маничелли поднялся со стула. «Вы будете сегодня купаться или вам нужна компания побольше?» Предупреждаю, что лучше купаться в бассейне, чем ходить к океану. Там иногда попадаются акулы, даже почти на берегу. Они бывают такие голодные, что готовы нападать даже на людей. Хотя некоторые из двуногих любят рисковать. Ведь на мелководье у несчастных хищников гораздо меньше шансов на добычу. И любой опытный мужчина, вооруженный ножом, Может легко убить акулу. — Зачем вы мне это говорите? — не поняла Алиса. — Чтобы вы меня поняли, — усмехнулся Муничелли, — сражаться с хищниками нужно в удобных для себя условиях. Это касается и вашей будущей свекрови. Вам нельзя долго оставаться на ее территории. Нужно встречаться с ней в других, более нейтральных местах. Он рассмеялся и пошел в дом. Алиса осталась сидеть на веранде. «Вы видели, как она относится к собственному сыну?» – спросила она у Дронго. «И вы думаете, что она когда-нибудь примет меня в свой дом? Она меня просто ненавидит!» «Она обиделась, что вы прилетали с ее сыном на виллу, не поставив ее в известность», – заметил Друнга. «По-моему, это понятно». «Ничего не понятно», – возразила Алиса. «Почему она так сходит с ума из-за этой дурацкой виллы? Мы были у нее дома в Париже и порой оставались в ее доме в Лос-Анджелесе. Но никогда не было такой реакции. Она узнала об этом сразу после нашего прилета сюда. Кто-то из охраны позвонил и сообщил ей о нашем приезде. И еще тогда она устроила Юхану грандиозный скандал. «Поэтому в Лос-Анджелесе я поселилась в отеле, а не у него дома». «Может, именно вилла на Барбадосе ей дороже всех остальных мест?» «Предположил Дронга. Или она просто волнуется за сына, который улетел так далеко на обычный уикенд. А может, ее не устраивает ваша кандидатура?» «У каждой матери всегда есть свои резоны». «Никаких резонов нет». — упрямо возразила Алиса. — Просто она меня не любит. Вот и все объяснения. — Не все так просто, как вы думаете, — вздохнул Дронга. Она махнула рукой и, поднявшись, пошла по направлению к пляжу. Рауль утром открыл дверцу на пляж, сняв замок. Обе камеры по-прежнему работали. Он снова остался один. Он уже намеревался подняться и пройти к себе в комнату, когда увидел снова появившегося на веранде Юрия Горлача. Тот достал сигару, прикурил ее. Ах, это вы, неприязненно заметил Горлач, взглянув на дронга. И ищите своих преступников, только здесь их нет. Здесь даже машины не воруют. Все равно их нельзя увезти с острова. «Только мелкие воры, которых здесь так же много, как и крыс!» «Но это не по вашей части, вы ведь расследуете самые знаменитые преступления!» «Иногда я занимаюсь и обычными ворами или мошенниками», — с вызовом заметил Дронга. «Вы меня не пугайте», — огрызнулся Горлач. «Я уже пуганый. Против меня украинская прокуратура еще пять лет назад возбуждала уголовное дело». и ничего не смогла со мной сделать. Поэтому не пугайте, я стрелянный воробей. Меня на испуг не возьмешь. Вы уже бывали на этом острове? Кто вам сказал? Хотя какая разница? Да, бывал. Прилетал на один-два дня помочь Агнессе, и мы сразу улетели. Неприятно вспоминать. Почему? Она была в таком состоянии, Лучше не вспоминать. Не хотела лететь на остров? Вот именно. Я не совсем понимаю логику поступков вашей знакомой. С одной стороны, она очень не хочет сюда летать, а с другой уже несколько раз сюда прилетала. Зимой, месяц назад, сейчас. Не слишком ли много? Она тоже считает, что много, Кивнул горлач. Поэтому и не хочет сюда летать. Ничего не понимаю. Не хочет, но летает. Вам лучше не понимать. Это так печально. Что вы имеете в виду? Все. Вздохнул Горлач и нашу жизнь в том числе. Хотя вам, наверное, приходится сталкиваться с подобными вещами даже чаще, чем нам. Он не стал ничего больше объяснять, просто махнул рукой, продолжая дымить своей сигарой. Дронго повернулся, чтобы вернуться в дом. До убийства, которое должно было произойти в этом доме, оставалось лишь несколько часов. В доме было непривычно тихо, словно все гости наконец угомонились. Только горничная неслышно убирала посуду, и кухарка... Старалась не шуметь, загружая тарелки и бокалы в посудомоечную машину. Дронго поднимался по лестнице, когда услышал, как кто-то громко постучал в дверь, и женский голос. Он остановился на втором этаже, прислушался. Ничего не было слышно. Дронго сделал несколько шагов по направлению к спальной комнате, в которой остановились Юхан и Алиса. и услышал невнятный шепот. Дверь была не заперта, он подошел совсем близко. Юхан сидел в кресле, а Кристин стояла над ним и что-то шептала ему на ухо. Он хмурился, пытался вырваться, но она крепко держала его голову и несколько раз поцеловала его в лоб. Дронга подумал, что он может помешать этой сцене, Объяснение между матерью и сыном. Он подумал, что теперь Юхан наверняка спустится вниз к ужину. Он поднялся наверх, чтобы немного отдохнуть. Сказывался короткий рваный сон сегодняшним утром. Он разделся и лег в постель. Проснулся он уже к восьми часам вечера. Весь дом, казалось, гудел. Снизу слышалась музыка. В коридоре раздавались чьи-то шаги. Он начал одеваться, чтобы спуститься к ужину. Здесь рано темнело, как обычно бывает на юге, ближе к экватору. Ночь наступает внезапно, словно кто-то ладонью заслоняет солнце. Дронго спустился в гостиную. Там уже находились Линси, Барнат, и Маргунас. В стороне сидела Агнеса, ожидавшая, когда спустится ее друг. Но горлач вошел через веранду. Он был в прекрасном настроении, что-то непринужденно напевал. — У тебя кровь на пальце, — недовольно заметила Агнеса. «Разве — Разве он взглянул на свой палец. — Задел, когда обрезал очередную сигару. — А где Кристин? Она сейчас спустится, сказал Барнат. Я вышел от нее несколько секунд назад. Кристин действительно спустилась через минуту. Она была в темно-синем атласном длинном платье, заканчивавшемся гораздо ниже колен. Линси взглянул на нее и победно улыбнулся. Было ясно, что сегодня он успел поработать над ее прической и макияжем. «Где все остальные?» – поинтересовалась Кристин, все еще не усаживаясь за стол. «Куда они пропали?» «Не знаю», – ответил Барнат, к которому она обращалась. «Может, отправились на пляж?» «У нас ужин в девять, и они это знают», – нервно сказала Кристин. «Почему их до сих пор нет?» «Я могу послать кого-нибудь из охранников на пляж», – предложил Барнат, – «чтобы они вернулись». «Все трое?» – недоверчиво спросила она. «Не знаю», – признался Барнат. «Можно проверить по нашим камерам, куда они ушли». «Это будет поздно и долго», – нахмурилась Кристин. «Пошлите за ними одного из охранников». Она не успела договорить, когда в гостиную ворвалась Алиса. Она была в ужасном состоянии, вся перепачкана кровью, В одном купальном костюме молодая женщина задыхалась. Что случилось, крикнула Кристин. Что с Юханом? Он на пляже, выдохнула Алиса. Там, там убийство.